Мои товарищи раскрыли рты от удивления, не зная, как на увиденное и сказанное реагировать. На минуточку их непримиримый враг стоял сейчас перед ними. Эким и Наэма одновременно, в одну секунду, активировали свои латы в боевой режим атаки, а в руках у них появилось оружие. Эти двое уже были готовы наброситься на Демида, но я остановил их жестом руки. «Только без лишних телодвижений», — сказал я, пытаясь успокоить прежде всего, — Рыжебородого великана Наливайка, который уже душал, как боевой конь, готовый ринуться в битву. Контр-адмирал Зубов находится на моем корабле не в качестве врага, а в качестве гостя и нашего нового союзника. До этого момента я считал, что имею статус пленника. Демид Александрович обратился ко мне, не обращая особого внимания на направленные ему в грудь автоматические пистолеты. Зубов по-прежнему оставался бледен и еще пошатывался от слабости но уже было видно, что сутки в регенерирующей капсуле не прошли даром и рано его практически не беспокоили. «Нет, это не так. И изначально так не было», — отреагировал я на слова Демида. «И мы уже говорили об этом с вами, адмирал. Вы свободны и можете в любой момент покинуть одинокий, когда вам заблагорассудится. Линкор «Москва» будет ожидать вас в соседней звездной системе в ремонтных доках». «Тогда я, в свою очередь...» хочу сказать, господин Васильков, что не встречал на своем пути более благородного человека, чем вы, слегка поклонился Зубов и только теперь перевел взгляд на моих ошеломленных друзей. Приветствую, капитаны, рад познакомиться с вами лично. Что вообще здесь происходит, шеф? Медленно и члену раздельно проговорила на Эммабелла, смотря бешеными глазами то на меня, то на Демида. А это уже не важно. Вот наш враг, и через секунду он будет мертв. — закричал Багровей от гнева Яким. — Кажется, у него нет пушки, — покривилась Найма, опуская пистолет. — Только холодная. Если мы его сейчас пристрелим, нас могут обвинить в убийстве. — Ты сильно беспокоишься о репутации? — хмыкнул казак. — Ладно, можно и на саблях. С этими словами Наливайка спрятал в набедренную кобуру свой пистолет, схватился за эфес своей казачьей шашки, активировал ее, и, взмахнув над головой, ринулся на противника. Димит очень вовремя и резко отскочил вправо, уклоняясь от удара, направленного прямо ему в незащищенную голову. Светящееся плазменное лезвие прошло в нескольких сантиметрах от его лица, а Яким, промахнувшись, по инерции сам пролетел мимо и, потеряв равновесие, чуть не свалился на пол. Однако казак устоял, вернее, помог ему устоять на ногах его бронескав и сразу же, не оборачиваясь, нанес следующий удар на отмашь. Удар мог стать последним для Зубова, если бы у того в руках к этому моменту уже не находилось собственное холодное оружие. Лезвие из жидкой стали вырвалось и сформировалось из офиса практически за долю секунды и приняло на себя удар казачьей шашки. Два воина-гиганта, в обоих было за два метра роста, сцепились между собой пытаясь своими мускулами, усиленными сервоприводами, одетых на них доспехов, опрокинуть соперника на пол. Напряжение эндоскелетов было столь велико, что немедийская броня начала скрежетать от трения друг от друга. Никто из поединщиков не хотел уступать, и на лбах обоих появилась испарина. — Иреким, успокойся и немедленно деактивируй свое оружие. Громко, чтобы тот в запале боя смог расслышать, приказал я. — Извини, Иваныч. «Но в данный момент я тебе не подчиняюсь», — прохрипел здоровяк-наливайка, испепеляя взглядом Демида, лицо и глаза которого видел прямо перед собой. «Этот подонок убил нашего государя, и сейчас за это я заберу его жизнь». «Кто ж тебе ее отдаст, казачок?» — усмехнулся Зубов, неожиданно разрывая объятия и отталкивая со всей силы Якима от себя в сторону. Теперь сам Демид перешел в наступление. Физические силы контр из-за недавнего ранения, как мы знаем, были сильно ограничены. Но вот боевые доспехи самого высокого уровня, в которые он сейчас был облачен, практически не нуждались в усилии человеческих мускулов. Боевая система Ратниха-550, а на Зубове была именно 550-я, самая совершенная на данный момент отечественная модель, работала в автоматическом режиме, выполняя приказ импульсов мозга своего владельца. Контр-адмиралу достаточно было подумать об ударе или выпаде и сделать легкое движение, чтобы механика доспехов сама начала выполнять заданное действие. Благодаря этому Зубов смог обрушить на противника буквально град нескачаемых и молниеносных ударов, которые Яким только успевал что отбивать, хаотично фланкируя шашкой вокруг себя, как угорелый. «Шоколадка, не стой на месте, нападай на него!» — закричал здоровяк своей боевой подруги, понимая, что долго не сможет противостоять такому напору противника. Его чертовы доспехи слишком высокого класса. Было в нерешительности снова переводила взгляд то на меня, то на Якима, не понимая, как ей поступить в данной ситуации. Один говорит, ни в коем случае не атаковать, а другой через секунду умрет, если ему не протянуть руку помощи. Девушка тихо, но грязно, по-космофлотски выругалась и, наконец, решившись, бросилась на помощь своему товарищу. Она налетела на Демида сбоку, приняв на себя лавину ударов, которая предназначалась на Ливайка. Таким образом, Яхим сумел немного перевести дух. До этого момента казак был практически прижат к стенке и уже прощался с жизнью. Но Эмма со свежими силами вступила в поединок. Кстати, последнее время, насколько мне помнится, как раз после той стычки с Яниной Дибич, постоянно тренировалась в фехтовании плазменным оружием отчего сейчас обладала намного большей скоростью и легкостью движений, чем тот же Наливайка, который вечно манкировал данный вид предпочитая, если уж не истребительный бой, так как сейчас пилоты оказались неудел, то простую рукопашную схватку со штыковой атакой. Поэтому поначалу девушка стала легко парировать удары Зубова. Однако одной скорости противостоянии с Демидом, как оказалось, было недостаточно. Контр-адмирал снова использовал силу своих доспехов. С Якимом, облаченным в тяжелый доспех, этого не получилось. А вот с Наэмой, на которой сейчас была облегченная модель ротника, сделать это было нетрудно. Зубов, блокировав очередной ее удар, схватил одной рукой из-за латы и от себя миниатюрную девушку, как пушинку. Та отлетела метров на десять, перекувырнулась уже на полу и снова вскочила на ноги. Наэма была явно обескуражена и уязвлена тем, с какой легкостью противник отбросил ее и как она в тот момент оказалась беззащитна. Почему же сразу после этого Демит, к примеру, не разморжил ей голову, когда схватил? Или не добил, атаковав сразу, как только отшвырнул ее, как щенка, и когда она кувыркалась? Но как бы то ни было, девушка снова оказалась на ногах и готова была снова ринуться в бой. С другой стороны, Эхим уже восстановил дыхание и пришел в себя. — Ты там готов, здоровяк, или уснул? — спросила Наймабелла своего товарища, осторожно, как пантера, обходя зубово. «Всегда готов, детка. Давай, наконец, покончим с этим цареубийцей!» Грозно зарычал наливайка, залихватски фланкируя шашкой у себя над головой. «Шеф, извините, но мы непременно должны убить вашего нового союзника, или как там он называется». Но Эмма скосила взгляд на меня и очень удивилась моей неожиданной реакции. Я все это время приспокойно стоял в сторонке, скрестив руки на груди и молча улыбался. «Что смешного во всем происходящем?» — спросила девушка. «Ничего, ничего», — отмахнулся я, пытаясь спрятать улыбку и снова принимая серьезный вид. «Продолжайте, господа. Если уж решили, делайте то, что должны делать». Я окончательно успокоился еще тогда, как только посмотрел на Зубова и первые действия после атаки Экима, прекрасно осознав, что происходит. Сейчас я не опасался ни за чью жизнь, ни Демида, ни тем более моих друзей». Видя, как контр-адмирал ведет свой поединок, мне трудно было догадаться, что делает он это в полсилы, стараясь не навредить своим соперникам. Я заметил, что Зубов уже несколько раз имел стопроцентную возможность убить и Якима, и Найму. Причем сделать это он мог буквально за пару секунд. Слишком велика была разница боевых характеристик, надетых на поединщиков бронескафов. Но Димит Александрович почему-то не наносил смертельных ударов, лишь старался сам не пропустить опасного выпада да Откуда, интересно, он раздобыл себе эту модель ротника? — Александр Иванович, у тебя не возникает желания помочь нам завалить этого кабанчика? Сухоризный в голосе спросил Яким Наливайка, мою более чем спокойную реакцию на происходящее. — Ни единого, — коротко ответил я. — Вот и верь после этого в дружбу, — насупился здоровяк и после повернулся к Нэми. — Видишь, Ночка, как быстро наш друг переметнулся из одного лагеря в другой. Я бы на твоем месте не поворачивался спиной к твоему обожаемому шефу, а то может так случиться, что он присоединится в поединке к своему новому знакомому. Не меличушь, идиот, и не отвлекайся», — отрезала Наема, становясь в боевую позицию. «Вперед, атакуй!» Они оба одновременно рванулись со своих мест и обрушили на контр-адмирала Зубова серию молниеносных ударов. Сталь клинков звенела по всему отсеку, озаряя капитанский мостик одинокого тысячами искр от соприкосновения плазмы. Поединок трех превратился в прекрасный танец, где каждое движение было отточено и уместно, будто на показательных выступлениях. Иная Мобелла и Ихим были хороши в своем искусстве фехтования, но они так и не смогли даже прикоснуться с горящими плазмой лезвиями своих сабель к доспехам Демида. Контр-адмирал занял глухую оборону, и парировал абсолютно все удары, направленные в его сторону. Когда становилось слишком опасно, он ловко менял позицию, уходя от очередного удара, и при этом умудряясь сталкивать девушку и здоровяка между собой. Те черты хаялись, вставали на ноги и снова набрасывались на Зубова с двух сторон. Так поединок длился уже несколько минут кряду Все трое тяжело дышали но прямо продолжали сражаться. «Вам самим еще не надоело?» начал подтрунивать я над своими товарищами. «Лично мне наскучило наблюдать за этим затянувшимся спектаклем. Пожалуй, я пойду пообедаю. Вы со мной? Или решили продолжать?» «Подожди немного, сейчас вместе пойдем», — ответил сквозь зубы Яким, с шашкой наперевяз, снова нападая на Зубова. «Смотри, он еле-еле стоит на ногах. Через пару секунд все будет кончено». «Да-да, конечно», — усмехнулся я. — Главное, не задави собственным весом Наэму, когда в очередной раз свалишься на нее сверху. Вы вдвоем похожи на маленьких слепых котят, которые бьются лбами друг о друга. — Шеф, прекратите над нами издеваться! — воскликнула Наэма Белла, отскакивая в сторону и переводя дух. — А ты меньше говори, а больше атакуй! — прикрикнула она на Якима, через секунду уже снова бросаясь в драку. — А я, что по-твоему, делаю, в бирюльки играю? Возмутился Яким, утирая пот с лица и в очередной раз промахиваясь мимо Демида. «Скоро его доспехи не выдержат!» «Ладно, повеселились и хватит!» Отрезал я, выхватывая собственную саблю и бросаясь в свалку боя. Я ловким выпадом парировал направленный в лицо Демиду удар шашки на и одновременно с этим схватил за правую руку Наэму, не дав ей возможности дальше продолжать поединок. Демид, видя все это, сразу замер отошел на несколько шагов назад и опустил свое оружие. «Остановитесь! Вот теперь я приказываю вам, как ваш командир!» — сказал я, строго глядя на своих дуэлянтов-неудачников. «Почему вы не дали нам разделаться с ублюдком?» — возмутилась Найма Белла, пытаясь освободиться из моих цепких объятий, чтобы снова ринуться на Демида. «Я же сказал, на моем корабле этот человек находится не в качестве врага, а как гость», — спокойно ответил я. И к тому же, если считать Адмирала Зубова врагом, то вы снова видите поединок не по правилам. Нападаете двое на одного. У вас, наливайка что, такие новые правила дуэли появились? Тогда они мне не по душе. Псу под хвост эти правила», — воскликнул Яким, обращаясь ко мне, сильно недовольный прерванным поединком. «Ты сам видишь, какие у него доспехи. Одному с такими даже тебе не справятся». «Тем не менее, правила все равно нарушены». И вы не только не приобретете славу, но и потеряете честь, если их нарушите, — уверенно ответил я, отпуская, наконец, Наэму. Таня стала продолжать драку, понимая, что ее командир говорит разумные вещи. Белла сама чтила правила и всегда старалась их придерживаться, и лишь страх за Якима вынудил на Наэму вступить в эту схватку. Она корила себя за это, и сейчас весь свой гнев и неудовольствие ситуации вылила на своего бородатого дружка. — Какого черта ты вообще набросился на него? — стала она упрекать казака. — И еще меня втянул в эту авантюру. — Кто втянул? — изумился Наливайка. — Да я не успел и рта раскрыть, как ты уже махала своей тоненькой сабелькой направо и налево. Я даже испугался, что ты первая нанесешь зубову смертельный удар и не дашь мне возможности отомстить за смерть императора. Они снова сцепились друг с другом, совершенно забыв о своем недавнем противнике, который молча отошел в сторону, и с ухмылкой и нефим удивлением наблюдал подобную сцену. «Контр-адмирал, я прошу прощения за несдержанность моих товарищей», примирительно сказал я, подходя к нему ближе. «Слишком много претензий накопилось у них к вам». «Да, я это прекрасно понимаю», кивнул Димит Александрович, пожимая мне руку. на их месте я сам бы сделал то же самое. Но вот ваше хорошее ко мне отношение я понять до сих пор не могу». «Хотя, может, и могу, но это для меня очень непривычно и непонятно». «Я уже объяснял, что не испытываю к вам ненависти, потому что вижу вас хорошего человека и отважного адмирала», — ответил я. «Поймете ли вы когда-нибудь мое к вам отношение, не знаю, это зависит не от меня. Однако сейчас не об этом. Я представил вас своим друзьям как моего первого помощника, о чем ранее вы мне дали согласие». «Да, это так», — кивнул Зубов. И теперь я бы хотел обсудить с вами...» В этот момент мою речь внезапно перебил сигнал вызова, раздавшийся в переговорном устройстве. Олекса с мостика докладывала о том, что адмирала Васильхова срочно вызывает к себе на корабль главнокомандующий ДЭСа. Вызов был срочным и не кирпичем отлагательств. «Я должен вас оставить», — сообщил я присутствующим. «Но прежде, Яким Наэма, вы мне пообещаете, что не будете больше нападать на контр-адмирала Зубова», и станете относиться к нашему гостю подобающе. — Обещаю, что не буду на него нападать, — кивнула на Эмма, ненадолго отвлекаясь от разборок с Наливайка. — Я Я перевел строгий взгляд на казака. «Да — Да-да, я тоже обещаю, что царь убийца останется жив, по крайней мере, до твоего возвращения на одинокий. Неохотно согласился здоровяк, деактивируя плазменную шашку и вешая ее эфест себе на пояс. «Я не слишком ему верю, поэтому, капитан Белла, проследите за тем, чтобы ваш друг сдержал слово». Отдал я распоряжение Наэме, выходя из отсека. «Он мне не друг», — поправила меня девушка, крикнув вслед. «Но не беспокойся, шеф, я проконтролирую ситуацию».